Сказка про шарманку-вертиручку Когда Микиш и бабушка закончили разбирать подарки, все устроились у печи, на лавочках отдохнуть. Отдыха не получилось только у Микиша. Ребята еще долго приходили к ним в гости, чтобы поприветствовать своего любимца и сказать, как они по нему соскучились. Заглядывали к швецам и соседи с соседками. Всяк из них — тряс Микишу лапу, словно к какому-нибудь пану. Лишь к вечеру котик смог наконец улечься на свою любимую печку. И тогда все остальные вышли из горницы, дабы в полной тишине он хорошенько выспался после долгой и утомительной дороги. Бабушка не стала будить его даже к ужину, и по горнице ходила на цыпочках, чтобы не потревожить сна котика. Правда, один раз она не выдержала и рассмеялась, когда Микиш пробормотал сквозь сон. — Этот поезд в самом деле идет в табор, пан проводник, а то еще завезете меня к черту на кулички. Собравшись на боковую, Пепик лез к нему на печь потихонечку и укладывался рядышком с большой осторожностью, чтобы не задеть ненароком. И когда он уже думал, что проделал все наилучшим образом... Микиш вдруг повернулся к нему и шепнул мальчику на ухо. — Пепик, будь добр, расскажи, пожалуйста, какую-нибудь сказку. — Вот те на, — усмехнулся Пепик. — Я тут крадусь, понимаешь, точно вор, чтобы не разбудить его, а он плут и оказывается, не спит и ждет от меня сказки. — Пепик, ну расскажи. — Если б ты знал, как давно я мечтал о той минуте, когда мы снова уляжемся с тобой на печи, и ты, как в старые добрые времена, расскажешь мне на сон грядущий удивительную историю, — продолжал Микиш. — Ты ведь знаешь, Микиш, что я всегда с удовольствием рассказывал тебе сказки. И одну такую историю я приготовил для тебя сразу, как только узнал из письма, что ты возвращаешься. «Ну, начинай же!» — нетерпеливо попросил Микиш. «Да я уже и начал. Помнишь, Микиш, дядюшку-бабачика?» «Впрочем, как его не помнить? Ведь шарманщик с давних пор останавливается на ночлег в нашем сарае. Просыпаясь по утрам, он всякий раз играет для бабушки какую-нибудь веселую мелодию и лишь потом везет свою шарманку на другой двор. Дядюшка -бабачик зовет шарманку «вертиручкой». Он ее очень любит и утверждает, будто она даже умеет разговаривать. Сам я никогда не слыхал, чтоб она разговаривала, и решил было, что она обыкновенная старая бука, вроде нашего дядюшки Нерейды. Как бы там ни было, Микиш, глухой-то она уж точно не была. Однажды под вечер шарманщик бабачек вновь прикатил ее к нам в сарай и сказал бабушке, что ему нужно отлучиться к старости. Но прежде чем уйти, дядюшка бабачек подошел к своей шарманке, и я отчетливо услыхал, как он шепчет ей в правый боковой карман. — Верти ручка! Я ухожу к пану старости. Если за время моего отсутствия кто-нибудь тебя обидит, ты скажешь мне, и я сыграю ему такую плясовую, что уши отсохнут. У меня Микиши в мыслях не было озорничать ручкой. Но едва дядюшка бабачек ушел со двора, как к нашему сараю подошли два известных проказника с Буланки — Франта Кулдан и Вашик Шорейс. Они уговорились забраться в сарай, снять шарманку с тележки, отправиться вместе с тележкой на пригорок Шобра и кататься до тех пор, пока дядюшка бабачек не вернется от пана старосты». Стоя в синях, я слышал каждое их слово. И тут же пошел в сарай предупредить вертиручку, что ее ожидает. Об этом я буквально кричал в ее правый карман, чтобы меня слышали и двое булавников с буланки. Тетушка! Франта и ваши Кшорис хотят снять вас с тележки, а потом кататься на ней с пригорка. Будьте осторожны! Затем я вышел из сарая и показал безобразникам фигу. Разумеется, это их ужасно разозлило. Они буркнули что-то в ответ и о чем-то зашептались друг с другом. А после, как бы тебе такое понравилось, один из ахламонов, ваш Шорис, вошел в наш сарай и тоже закричал верти ручки в правый карман. — Все это враки, тетушка! Мальчишка-швец лжет, как сивый мерин! Едва он сказал это, как получил от ручки шарманки такую сильную затрещину, что пулей вылетел из сарая и со всех ног бросился домой на буланку. Дорогие ребята, видели бы, как тут заерзал Микиш под своим одеялом. Он хлопал по нему лапками и шептал сквозь смех: Ты, Пепик, и впрямь рассказал замечательную сказку про шарманку дядюшки-бабачика. — Давненько я так не веселился. — Подожди, Микиш, она еще не закончилась. Это было только начало, — урезонил котика Пепик и продолжал. Однажды ночью, примерно месяц тому назад, дядюшка бабачек в нашем сарае расхворался. Поутру бабушка очень удивилась, что он до сих пор не встает и не играет, как обычно, свою веселую мелодию, и направилась к нему в сарай дядюшка бабачек, будучи не в силах подняться с соломы, пожаловался бабушке на сильные боли. Добрая бабушка приготовила ему отвары из трав и выразила надежду, что уже к полудню бедняге станет легче. Однако самочувствие его не улучшилось и к вечеру. Тщетно бабушка заваривала все новые и новые травы, а твары не помогали. Дядюшка простонал всю ночь, весь следующий день, но и на третий день ему по-прежнему было плохо. Его горестные вздохи были слышны даже во дворе и вызвали к нему сильную жалость. Между тем дядюшку-бабачика мучили уже не столько сами боли, сколько сознание того, что он понапрасну лежит в сарае и не заработал еще ни гроша тогда как дома голодные дети с нетерпением ждут его возвращения. И тут, дорогой Микиш, произошло нечто совершенно невероятное. Дело в том, что добрая старая шарманка-вертиручка, которая все время ни на шаг не отъезжала от дядюшки-бабачика, внимательно следила, когда же, наконец, ему полегчает, и он уснет. А потом она отворила ручкой дверцу сарая, и незаметно выехала на двор. Там вертиручка постояла минуту-другую, размышляя, куда бы поехать, затем осторожно переехала через мосток и покатилась вверх по дороге к деревенской площади. Милая старая шарманка-вертиручка благополучно добралась до самой богатой в деревне усадьбы Барташей. Въехав во двор, она выбрала для себя возле двери дома ровное местечко — и остановилась, отдышавшись немного, шарманка завертела ручкой и начала играть. Когда она доиграла первую мелодию, из дому вышла хозяйка Барташева. Женщина принесла с собой в мешочке немного муки, однако не увидев рядом с шарманкой дядюшки бабачика, очень удивилась и стала озираться по сторонам. А где же сам дядюшка? спросила она, верти ручку. О, добрая женщина, мой бедный хозяин лежит в сарае у шведцев и так стонет, так стонет, что я уже боюсь, как бы он всерьез не разболелся. Лежит он там в одиночестве, а дома тетушка Бабачкова с ребятами ждут не дождутся, когда он придет и принесет им голодным крейцер-другой, — отвечала умная вертиручка. — Так значит, он расхворался, бедняга, — пожалела дядюшку хозяйка. «И теперь ты сама ездишь по деревне и играешь, да?» «Что же оставалось делать, хозяюшка? Ведь он и подняться-то не в силах. Взяла вот и попробовала. Вроде бы неплохо получается», — ответила вертиручка и заиграла новую мелодию. «Надо же! Какая ты мастерица!» — похвалила хозяйка вертиручку. А когда шарманка закончила играть, Она открыла кошелек и в придачу к муке дала ей еще несколько крейцеров. Обрадованная вертиручка поблагодарила хозяйку и, попрощавшись с ней, бодро тронулась к другой усадьбе. Радовалась шарманка и тому, что дети были в школе и не донимали ее своими преследованиями. «Я не стану рассказывать тебе, Микиш, как шли у нее дела дальше и сколько всего она заработала. Одним словом...» Немало. Во всех дворах люди поначалу очень удивлялись, что вертиручка разъезжает по деревне одна. Но когда они узнавали, что дядюшка бабачек лежит в сарае у в больной, то хвалили ее за помощь и давали двойное вознаграждение. Так к полудню оба больших боковых кармана у вертиручки были наполнены мукой, крупами и другими съестными припасами а маленький кармашек возле ручки туго набит монетами. И счастливая шарманка весело покатилась по деревенской площади к нашему дому. Но на свете существуют и плохие люди, которые даже у бедняка не погнушаются украсть с трудом заработанные деньги. Один такой негодяй остановил нашу вертиручку под горушкой пастуха и тут же запустил руку в ее кармашек с монетами. Однако милая шарманка была не из робкого десятка. Своей ручкой она так огрела воровскую лапу мерзавца, что он взвыл от боли. И еще прежде, чем он напомнился, наша вертиручка уже въезжала к нам на двор. Там она осторожно приоткрыла дверь сарая и, увидев, что дядюшка-бабачик все еще спит, тихонько проехала на свое место. Некоторое время вертиручка наблюдала за хозяином, и когда поняла, что дышит он уже спокойно, с облегчением проговорила. «Дело пошло на поправку. Теперь пусть хорошенько выспится, и потом мы, наконец-то, двинемся в обратный путь». Сказав это, наша милая шарманка на радостях принялась тихонько насвистывать и беззвучно завертела своей ручкой. Неожиданно на ум ей – пришла весьма забавная мысль. Осторожно приблизившись к дядюшке, шарманка ручкой начала вытаскивать из кармана монеты и перекладывать их в один из карманов дядюшкиного сюртука. А потом вернулась на прежнее место и довольно разулыбалась, представляя, как приятно будет удивлен ее хозяин. Но дядюшка спал еще долго и очнулся от сна лишь пополудни. Открыв глаза, Он посмотрел на вертиручку и стал искать что-то у себя в карманах, пока не сунул руку в тот правый, куда вертиручка переложила свои монеты. Некоторое время он перебирал их пальцами. Они при этом позвякивали, а дядюшка блаженно улыбался. Вертиручку, однако, удивляло, что хозяин ни словом не выказывает радости. Между тем дядюшка-бабачик не спеша вынул руку из кармана, и, закрыв глаза, снова уснул. Он все спал и спал, и окончательно пробудился лишь вечером. Присев на соломе, дядюшка основательно протер глаза и с грустью взглянул на вертиручку. — Оплашали мы нынче, родимая, — проговорил дядюшка. — Провалялся я несколько дней без дела, а дома-то, наверное, жена да ребятишки все глазоньки проглядели, ожидая, когда я вернусь и принесу им чего-нибудь покушать. Ах, если б ты только знала, какой прекрасный сон я сейчас видел. Мне снилось, будто в кармане у меня полным-полно монет, и они там мелодично позвякивают. — Это в каком же кармане, хозяин? — хитро спросила вертиручка. — Вот тут, в правом. — Мать честная! Да он их прям полон денег. «Наверное, я еще сплю», воскликнул дядюшка Бабачек и изо всех сил заерзал на соломе, чтобы сбить сонную оды. «Полно так елозить, хозяин! Как бы с вами чего худого не случилось», сказала дядюшке Вертиручка. «Вовсе вы не спите. Деньги у вас в кармане самые настоящие». «А как они туда попали? Кто их положил?» «Я». Хозяин, «Где ты взяла их? Деньги эти мне дали добрые люди. Я целое утро играла у них во дворах. Гляньте-ка, чем я еще разжилась. Тяжело встав, дядюшка медленно подошел к вертиручке и ахнул. «И все это ты заработала нынче одна? Правда, вертиручка? А может, я все-таки еще сплю?» Тут уж, дорогой Микиш, наша милая вертиручка не удержалась, и поскольку она не умела прыгать на своем единственном колесике, как это делаю я, скача на одной ноге от радости, то принялась кружить вокруг дядюшки-бабачика, а потом заиграла ему веселую песенку, от чего в нашем сарае задребезжали разом все стекла. Дядюшка же-бабачик пребывал в полном оцепенении. Вдостоль повеселившись, вертиручка остановилась перед своим изумленным хозяином и сказала, — А теперь, хозяин, поедемте домой. Там я и расскажу вам, где и как все это заработало. — Оно бы и хорошо. Только каким образом я попаду домой? Я так слаб, что едва стою на ногах. Домой вы попадете очень даже просто. Об этом не беспокойтесь. «Сядете на меня и поедете с ветерком точно на автомобиле. Ну, идите попрощайтесь с бабушкой и в путь!» — довольная собой важно произнесла вертиручка. — Что ж, вертиручка, попытка не пытка? Давай попробуем. Ступай-ка за мной, я поблагодарю бабушку, и мы тронемся. «Ах, как я соскучился по дому!» — воспрял духом дядюшка-бабачик. Идти ему было нелегко, но он все-таки доковылял до горницы, чтобы поблагодарить бабушку и проститься с ней. Когда же шарманщик рассказал нашей бабушке, что успела сделать за сегодняшний день вертиручка, она не поленилась выйти на двор и там погладила и похвалила шарманку. — Какая же ты умница, вертиручка! Редкая шарманка сумела бы сделать то, что сделала ты. Потом бабушка простилась с дядюшкой-бабачиком и даже помогла ему забраться на вертиручку. Напоследок бабушка крикнула ей, чтобы она поаккуратнее везла своего хозяина и некоторое время еще смотрела им вслед. Поначалу вертиручка и в самом деле ехала не спеша, но по мере приближения к дому скорость ее все увеличивалась. Чтобы не упасть, дядюшка вцепился в нее изо всех сил и кричал «Полегче! Полегче, вертиручка! А то упаду!» Однако нетерпеливая шарманка продолжала нестись, как на пожар. Нагоняя кого-нибудь из прохожих, вертиручка словно автомобиль сигналила «Бип-бип! Бип-бип!» и потом снова мчалась вперед с дядюшкой-бабачиком наверху, да так, что только пыль клубилась из-под колес. А дома тетушка-бабачкова уже оплакивала мужа, полагая, что с ним стряслась какая-нибудь непоправимая беда. Детишки их тоже плакали от голода и поминутно выбегали на двор посмотреть, не возвращается ли их батюшка со своей шарманкой. В таких вот бесплодных ожиданиях провели они целых два дня. И лишь на третий день вечером в горницу вбежал, запыхавшись маленький тонечек, и сообщил «Маменька, папочка возвращается!» Все семейство бабачика высыпало на двор хижины, чтобы поприветствовать столь долго пропадавшего где-то отца. В эту минуту шарманка как раз поворачивала с дороги на дворик, и детишки так и запрыгали от радости, увидев, как их папа едет к дому на вертиручке. Затем они помогли отцу спуститься с шарманки и счастливые повели его в дом. А тетушка Бабачкова вынула из карманов вертиручки все их содержимое и вскоре приготовила вкусный ужин. В тот вечер у бабачиков было очень весело. Когда дядюшка рассказал домочадцам, как он заболел в грусицах, и вертиручка ездила по дворам одна и играла, дети окружили ее и пустились в пляс, а она завела им веселую мелодию. — Вот и конец моей сказки, дорогой Микиш.